на суба часть пятая текст читает оцеру теперь у меня шестой уровень это означало что я поднял два уровня пока охотился за капустой я только ловил ее и даже не убивал так почему же мой уровень поднялся и почему эти кочины дают столько очков опыта у меня было еще очень много возражений но я решил оставить их так как размышлять об этом у меня вообще времени не было Можно затеряться, если начать искать логику в этом мире. Один качан капусты стоил 10 тысяч Эрис. Награда была так высока, потому что употребление в пичу свежей капусты дает очки опытов. Получалось, что богатые авантюристы могли стать намного сильнее, поедая просто овощи. С повышением уровня у меня также увеличилось количество очков навыков. А насчет того, почему такое свойственное РПГ-явление происходило с повышением уровня... Видимо, я не смог спать по ночам, если решил бы много думать об этом. Поэтому я решил вообще не обращать на это внимания. Я был вынужден повторить. Вы не найдете ответов, если будете задаваться такими вопросами. У меня было всего два очка навыка. Я отыскал волшебника и мечника из группы, с которой я познакомился во время охоты на капусту. И попросил их обучить меня одноручному мечу и базовым заклинаниям. Каждый навык стоил по одному очку. Мое мастерство в обращении с одноручными мечами было повышено благодаря навыку. Мое фехтование теперь на нормальном уровне. Хоть я и потратил все свои очки, я всегда хотел научиться обращаться с мечом и, конечно же, с магией. Каждый захочет бы обучиться магии, попав в такой волшебный мир. С навыком базовых заклинаний я мог использовать магию элементов, таких как огонь, вода, земля и ветер. Тем не менее, все эти заклинания были очень примитивными. Кстати, базовые заклинания не сдерживают атакующую магию, поэтому большинство волшебников пропускает такой навык и копят очки на заклинания среднего уровня. Но нужно хотя бы 10 очков, чтобы их изучить. Ну, так как это довольно много все-таки, то я вынужден просто отказаться от наступательных заклинаний, ведь мой параметр магии все равно довольно низок. Были люди, конечно, которые родились очками навыков, количество которых зависело от врожденного таланта. Ну, для исключительно дарованных, которые могли выбрать первоклассную профессию с самого начала, не было бы чем-то необычным начинать с нескольких десятков очков навыков. Ака, к примеру, отдельная история. А вот у Мегамина вероятно, были привилегированные с самого начала навыки. В отличие от них, у меня было всего лишь 0 очков навыков на первом уровне. Я, конечно, расстроился еще больше, Но если думать об этом, это было слишком много, так что, похоже, мне стоило остановиться. Изучив навыки, я стал больше подходить на Искателя Приключений. Оставалось раздобыть какую-нибудь подходящую экипировку, ну и дело с концом. Время от времени я носила одежду, купленную в этом мире, но мое нынешнее обмундирование состояло лишь из спортивной одежды, в которой я попал сюда, ну и короткого меча. Я хотела какой-нибудь доспех, пусть даже просто кожаный. И поэтому... И почему я должна плести с тобой по магазинам? Я взял ворчащую Аква с собой в магазин Бронника. Нет, ну тебе ведь тоже нужна какая-нибудь экипировка. У меня вот только спортивная одежда. Да и ты в такой же ситуации, верно? Единственное, твое обмундирование до хлипких агарома, не так ли? Аква была одета так же, как и когда пришла в мир со мной. Легкий фиолетово-прозрачный Хагорома подчеркивал синие волосы и глаза Аквы. Она носила поверх своей одежды только его. А когда она переродилась в пижамку, она стирала Хагорома в ведре. Я видел, как она его сушит среди сена на солнце. Аква удивленно сказала. «Не глупи! Я думаю, ты позабыл, что я богиня!» «Этот Хагорома – священная реликвия! Он может меня спасти от любого вредного статуса!» И невероятно прочен. Он зачарован всеми видами магии. Это исключительный артефакт. Нет экипировки лучше этой. Мне захотелось ей сказать, чтобы она просто не сушила своих огоромов вместе с сеном. Отличная новость, кстати. Если у нас действительно возникнут проблемы с деньгами на проживание, мы сможем продать твою священную реликвию. А этот нагрудник выглядел вполне подходящим, хоть и сделан из кожи. Ты ведь... Ты ведь правда шутишь, да? Это Хагорома, доказательство моей божественности. Ты ведь его не продашь, верно? Да?